Часть двенадцатая. Катя. Я люблю готовить, искать рецепты, выбирать продукты, колдовать над ними, создавая что-нибудь эдакое. Руслан серьёзно занимается спортом и просит, чтобы я готовила здоровую пищу, много белка и клетчатки, правильные жиры, сложные углеводы. И я стараюсь. Раньше я особо не заморачивалась по поводу правильного питания, при том, что сама была спортсменкой. Я была худой, ела, что хотела. О белках и углеводах не думала. А сейчас думаю. Стараюсь, чтобы было не только полезно, но и вкусно. Сегодня, после того, как отвела дочку в садик и сходила на тренировку, я зашла в супермаркет. Так, что запланировать на ужин? Может, индейку купить? Вроде Руслану в прошлый раз понравилось, как я приготовила её с шампиньонами. Можно повторить. Или лучше запечь её в фольге с овощами. Даже не знаю. Позвоню, спрошу. У мужа сейчас как раз перерыв на обед. Жаль, что он не успевает приезжать домой. Он всегда говорил, что я готовлю лучше, чем самые крутые шефы в ресторанах. «Привет», — говорю я, когда Руслан берёт трубку. «Я тут индейку хочу купить». «Покупай». «Ты не против индейки на ужин?» «С чего я должен быть против?» «Тон у мужа недовольный». «А как сделать? С грибами, как в прошлый раз? Или запечь?» «Да делай, как хочешь, мне без разницы». Он бросает трубку, а я стою перед прилавком, смотрю на индюшачьи ноги и чувствую, как внутри разрастается обида. Я же для него стараюсь, хочу, чтобы ему понравилось. Неужели так трудно просто нормально ответить, даже если у него дела? Это не заняло бы больше времени, чем грубость. В последнее время Руслан вообще какой-то не такой, хмурый, раздражённый. Когда я спрашиваю у него, в чём дело, он говорит проблемы на работе» но что за проблема не уточняет, и от моих расспросов отмахивается. Конечно, я ничем не могу ему помочь, но я могу его выслушать. Это тоже что-то значит. Мне, например, всегда становится легче, когда я обсуждаю с ним свои дела. И сейчас у меня тоже есть проблема, но обсудить её с мужем я не могу. Он отмахнётся или посмеётся надо мной. А мне совсем не смешно. Меня мучает ревность. Я сама точно не знаю, с чего она поселилась в моем сердце. Может, это началось после того лифчика в кармане Руслана. Да, он убедительно объяснил мне, что не имеет к этому отношения, и я поверила, но, видимо, осадок всё же остался. И я почему-то начала вспоминать предупреждения доброжелателей. Когда я выходила замуж за Руслана, нашлись те, кто пытался открыть мне глаза. Говорили, да он привык жить, как султан в гареме. Он не будет хранить верность, он известный плейбой. Тогда я всё это пропустила мимо ушей. Не поверила ни одному слову. Я была влюблена. Не сомневалась, что Руслан испытывает ко мне самое сильное чувство. В этом невозможно было сомневаться. Так откуда сомнения взялись теперь? Да разные были поводы. Взять хотя бы тот случай во время Хэллоуина. Я не могу забыть, как он смотрел на эту Инну, девушку Захара. С другой стороны, но ну смотрел и смотрел, ничего такого. На неё все смотрели, даже я. Просто она так эффектно появилась подгадав момент, когда музыка затихла. Ничего ужасного не случилось. Всё хорошо. Руслан любит меня. И в тот самый вечер Хэллоуина у нас была очень страстная ночь. Но с тех пор таких ночей больше не было. В постели мы в основном спим, за редким исключением. А ведь ещё месяц назад Руслан просил меня надеть в спальне новые туфли или сексуальное платье, или присылал мне откровенное фото. Больше не присылает. Видимо, ему просто сейчас не до этого. У него проблемы на работе. Но рано или поздно он с ними разберётся, и у нас всё наладится. Я вышла из супермаркета. Проходя мимо магазина мужской одежды, притормозила. Этот галстук идеально подойдёт к новой рубашке Руслана. Надо купить. Ему понравится. Руслан. «Ничего не будет», — заявил я Инне, когда она в очередной раз попалась мне на глаза. «Чего не будет?» — она притворилась непонимающей. Я же сказал «Ничего». Этот разговор произошёл недели три назад, сразу после Хэллоуина, когда я понял, что меня несёт куда-то не туда, и пора притормозить. И я притормозил. И что удивительно, Инна тоже. Она перестала попадаться мне на глаза. В спортзале я её уже сто лет не видел, на обед она, видимо, ходит в другое место или в другое время». Мы лишь иногда встречаемся на парковке, и то она особо не задерживается, бросит привет и убегает. Недавно я видел, как вечером после работы она села в машину к какому-то типу и внезапно осознал, что настроение моё испортилось. А сегодня я поймал себя на том, что специально медлю на парковке и озираюсь по сторонам. «Да блин, что за нафиг? Меня что, задевает, что эта хищница перестала на меня охотиться?» перестала убеждать меня в моей очешуенности? Да я же этого и добивался. Я не дичь, никогда дичью не был. Раньше я сам был охотником, и мои охотничьи инстинкты ещё не совсем угасли.